14. Тест действительно выбирает дорогу, ведущую мимо бассейна, но я успеваю разглядеть только длинную полосу бетона и пеструю россыпь купальников, прежде чем мы заныриваем в кучу домов, а выныриваем уже на городской площади. Возможно, если бы не я, она бы сейчас была в парке, смотрела, как подружки мажутся солнцезащитным кремом и визжала, когда Илой сталкивает ее в воду. Но я здесь, и я прошу ее о помощи. Пусть она и предложила ее первой. Она тормозит у велопарковки на углу сквера, и я останавливаюсь следом. Во рту после поездки пересохло, и я все еще чувствую каждый дюйм кожи, которого коснулся вчерашний жар, Но вдали от бабушки, вдали от Ферхейвена я, наконец, чувствую себя человеком, которым была два дня назад, до того, как все началось. Просто Марго Нильсон. Тесс слезает с велосипеда. «Так что, выходит, я обещала показать тебе город?» Она не спрашивала по пути сюда на шоссе, когда в ушах свистел ветер, а я не объясняла, но теперь придется. «Да, — говорю я, — прости. Да нет же, наоборот, спасибо» она прислоняет велосипед к стойке и я жду что она его пристегнет но у нее нет цепи фалини тест беспокоится ни о чем ты спасла меня от разговоров о кукурузе любимого папиного развлечения и потом ее улыбка меркнет и на лице снова проступает серьезное выражение которое я замечала вчера и сегодня утром я видела то же что и ты и меня это слегка напрягает интересная формулировка Я прислоняю одолженный велосипед к стойке. Вчера она расспрашивала меня, теперь мне есть что сказать самой. На кухне я пыталась сказать, что кое-что нашла, говорю я. Бабушка поселила меня в гостевой комнате, в которой якобы никто не жил, но в комоде лежала целая куча одежды, вроде той, что была на вчерашней девушке. Тес подходит ближе, облокачивается на стойку. У нее про это спрашивала? Да, я прокашливаюсь и у нее нашлось объяснение. У нее на все есть объяснение, только все какие-то мутные. Я думаю, что эта девушка была моей сестрой. Возможно, она жила в Ферхейвене с бабушкой, как я жила с мамой. Тесс округляет глаза. Хочешь сказать... Я вижу, что она пытается сдержаться, но слова рвутся с языка против ее воли. Типа как в ловушке для родителей? Боже. Типа того. Но никто никогда не видел в Ферхейвене других людей. Ты вот не видела, и полиция явно тоже. «Подозреваю, от Веры ты много не узнала». Тесс перебрасывает волосы на одно плечо, ветерок рошит пряди. «Может, спросишь маму? Это ведь и ее касается». «Касается, но с мамой ничего не выйдет». «Думаю, нужно выяснить, почему она уехала», — говорю я вместо ответа. «Из-за пожара», — отвечает Тесс, не задумываясь, и морщит нос. «Я имею в виду первого пожара. Угу. Этого мало. К счастью, я догадываюсь, где можно узнать больше». Андерсон сказал бабушке, что записи его отца до сих пор хранятся в архиве, то бишь, как объясняет мне Тесс, когда я делюсь с ней своим планом в полицейском участке. Именно поэтому теперь мы стоим у задней двери в участок и пытаемся вскрыть замок булавкой, которую Тесс подобрала в траве. «Спорим, у меня получится», — говорит она, — «я такое видела в кино». Идей получше у меня нет, но я отступаю на шаг, прижимая ладонь к животу, чтобы подавить приступ дурноты. Мне не нравится эта ее сторона, не нравится, что она относится к моей жизни как к приключению. Даже влечение, которое время от времени искрит у меня внутри, никогда не будет достаточно, чтобы это перекрыть. Я отхожу в сторонку, чтобы собраться с мыслями. И только тогда обращаю внимание, что на парковке по соседству нет ни одной патрульной машины. Андерсон, Коннорс и остальные сотрудники где-то в городе. «Слушай», — говорю я, — «а в участке-то никого нет? Может, просто войдем через главный вход?» В том, что Тес без труда уболтает любого дежурного на входе, я не сомневаюсь. Тес выпрямляется, прикрывая глаза от солнца. Но это не так интересно. Наверное, сказала бы она, будь в моем взгляде, поменьше раздражения. Вместо этого она пожимает плечами. Ладно, погоди, я проверю. Мы обходим здание, и я жду на тротуаре, пока Тес заглядывает через стекло внутрь, чтобы разглядеть дежурного. Сегодня участок выглядит не менее угрожающе, чем вчера, когда я вылезла из машины Андерсона. В окнах офиса в глубине вестибюля темно, жалюзи опущены, а за дверью поверх головы Тэс, я вижу регистрационную стойку, защищенную листом пули непробиваемого стекла. «Супер», — говорит Тэс, — «это Джуди, с ней проблем не будет». Мы заходим, дверь слегка клинит, так что Тэс приходится толкать ее дважды. За регистрационной стойкой ровно, будто палку проглотила, сидит женщина со строгой стрижкой и безупречным красным маникюром и с озабоченным видом поправляет ворота тетюженной блузки в цветочек. Она поднимает голову, когда Тесс подходит ближе. Я остаюсь у дверей под подстрою воздуха из кондиционера. Кожа мигом покрывается мурашками, но мое внимание сосредоточено на Тесс. Она отклячивает бедро, перебрасывает волосы на одно плечо. «Здрасте», — говорит она, — «как работа?» У Джуди вырывается нервный смешок. Тружусь как челка, отшучивается она, но как-то непряженно словно надеется, что Тесс поймет. Это не фигура речи. Думаю, она ровесница миссис Миллер или немного постарше. Точнее, отсюда не разглядеть. «Слушайте, я понимаю, что вам не до того», — говорит Тесс. От меня не укрылось, что она встала равнехонько между мной и Джуди, загораживая меня от её взгляда. «Но я у вас кое-что забыла вчера, когда общалась с Коннорсом. Можно зайти поискать?» Лицо Джуди кривится, как будто она хочет нахмуриться, но побаивается. «Даже не знаю, Тесс», — говорит она, — мне вообще-то не положено пускать посторонних без сопровождения». «Да нет, все нормально. Лица Тесс мне не видно, но я легко могу представить ее обаятельную улыбку. Он мне разрешил. Сказал, если быстренько, то можно». Напоследок она подключает откровенный блеф. «Можешь ему позвонить, если не веришь». «Нет-нет», — быстро говорит Джуди. «Зачем же? Верю. Иди, позови меня, когда закончишь». «Супер». Тесс оглядывается на меня и кивает. Я подхожу ближе. Джуди нажимает на кнопку под столом и на двери офиса щелкает замок. Когда Андерсон привез меня с полей, дверь была не заперта. Должно быть внутри и правда никого. Хороший знак. Джуди замечает меня. «О, ты с подругой?» «Как тебя?» Она осекается на полусловие и широко распахивает глаза. «Узнала, как и все в этом городе. Ты же...» «Она приехала на лето», — перебивает Тесс. «Мы буквально на пару минут». Она хватает меня за локоть и тянет в офис, пока Джуди не успела сказать что-нибудь еще. «Спасибо». Проходя мимо Джуди, я пытаюсь скопировать улыбку Тес. Судя по ее взгляду, мне еще учиться и учиться. «Ну что?» — говорит Тес, когда за нами закрывается дверь. «Говоришь, информация нужна?» В переговорке пусто. На столе валяется несколько стаканчиков из-под кофе, оставшихся после совещания, а на доске у стены красным маркером размашисто написана моя фамилия. Я отвожу взгляд. «Угу!» «Тогда нам нужны архивы, но я сомневаюсь, что они здесь, наверху». На всякий случай мы заглядываем в ближайшую дверь, это оказывается подсобка, и проходимся по столам в офисе. На столе Андерсона лежит папка с фамилией Нильсон. «О» зачеркнуто и исправлено на «Е». E. А к одному из ящиков все так же прилеплен стикер с моим именем. Но в папке пусто, а ящик заперт. «Что теперь?» — спрашиваю я. Таскивает на дверь в углу, за которой виднеется лестница. «Подвал». Я спускаюсь за ней в подвал в свете мигающих лампочек, придерживаясь рукой за стену. Всего два пролета, а кажется, что мы идем уже очень долго, что лето осталось где-то в прошлом, а воздух остыл, сгустился и потемнел. Звук наших шагов эхом отражается от стен, и на секунду меня накрывает паника. А ну как Джуди услышит? А если Коннорс караулит нас по ту сторону двери? «Я готовлюсь к худшему, но за дверью подвала никого нет, только узкий коридор, который резко сворачивает в нескольких ярдах от входа. На полу вспученный, отсыревший линолеум в клетку, на бирюзового и серого цветов, который, вероятно, когда-то был белым. Из коридора ведет несколько закрытых дверей. «Нам нужна одна из этих дверей», — говорит Тесс. «Она берет на себя одну сторону коридора, я другую. И скоро мы находим дверь с табличкой. Архив». Дверь заперта. Кто бы сомневался, но я останавливаю Тесс, пока она снова не вытащила свою дурацкую булавку, и всем весом наваливаюсь на ручку. Такая хлипкая, старая, забытая дверь просто обязана поддаться. «Сломаешь», — говорит Тес. «Она права, конечно, но на моем пути вставало слишком много препятствий, а это то немногое, что я могу сделать, могу взять в свои руки». Мы попали внутрь благодаря Тесс, и я этому рада. Но я должна сделать что-то сама. И даже если Коннорс и Андерсон поймут, что это сделала я, ну и что? В их глазах я уже виновна. По крайней мере, на этот раз их подозрения будут иметь под собой основания. Я толкаю раз, другой, дверь скрипит, хлопья ржавчины облетают с дверной ручки и липнут к ладоням. Я отступаю на шаг, перевожу дыхание и наседаю всем весом на то место, где должна быть задвижка. Раздается треск. Дверь проседает и распахивается. Я теряю равновесие и прикладываюсь подбородком о косяк. «Неплохо», — говорит Тесс. «Я собиралась взять ключи со стола Коннорса, но можно и так». Я краснею и, не глядя на Тесс, нашариваю внутри выключатель. Перед нами вытянутое, захламленное помещение, до потолка заставленное коробками с папками и уликами. Вряд ли здесь найдутся все ответы, но это уже кое-что. Я захожу в архив, делаю несколько шагов внутрь. Полки нависают надо мной с обеих сторон, как кукурузные стебли в бабушкиных полях. Тени и пыль — сотни жизней в коробках. Иногда кажется, будто от себя во все стороны по спирали расходится история. И в Фалине это ощущение не оставляло меня с самого приезда. Сейчас я испытываю почти что облегчение. Это я, по крайней мере, могу потрогать. Эту комнату я могу открыть и закрыть. Коробки помечены числами. Должно быть, это номера дел. На некоторых написаны фамилии и даты, похоже, они расположены в обратном порядке, от новых к старым, и я мало-помалу приближаюсь к дальней стене. Тесс шагает следом, зачитывая вслух знакомые ей фамилии, то есть все. «Мама родила меня сразу после отъезда из Фалина, значит, пожар случился до 2002 года. Начну оттуда и буду двигаться вглубь, пока не найду то, что мне нужно. Расфокусируя взгляд, я пробегаю глазами по датам». Коробки начинают расползаться, картонные углы проминаются, липкая лента отходит. Чернила расплываются, бумага скручивается. Может быть, это не то место. Может, мы вломились сюда зря. Может, все это была ошибка. Тут есть другие комнаты с архивами? Спрашиваю я в надежде, что Тес пойдет искать и оставит меня одну. Я не хочу, чтобы она видела мою тревогу. Возможно. Я слышу, как ее кроссовки шаркают в сторону выхода. Пойду поищу. Едва она выходит, я позволяю тревоге взять верх позволяю ей направить меня к самой дальней стене. Я приседаю перед нижней полкой и, пачкая пальцы в пыли, отодвигаю передний ряд коробок в сторону. За ними другие коробки, помятые, квелые. Что-то пролилось с потолка, на месте высохшей лужи образовалось пятно плесени. Но даты подходят. Возможно, это то, что я ищу. Я оглядываюсь, хочу убедиться, что Тесс еще не вернулась. Звук ее шагов в коридоре постепенно удаляется. Хорошо. Я признательна ей за помощь и знаю, что она мне еще понадобится. Но этот шаг я хочу сделать сама. Я с усилием стаскиваю тяжелые коробки на пол. В полумраке архива в подписи почти не разглядеть. Но фамилия на обеих коробках начинается с большой четкой «Н». И хотя остальное расплылось от времени, я почти уверена, что это Нильсон. Я снимаю крышку с первой коробки. Целая кипа бумажек. Первый лист исписан от руки. Подчеркни, бабушкин. Его я уже могу отличить. Должно быть, это записи о старом деле. Сверху листа стоит фамилия Андерсон, видимо, отец моего Андерсона. Я пробегаю глазами первые строки, и из потока текста на меня выпрыгивает маминое имя. Но не только оно. В отчете упоминается Вера. Это ожидаемо. И Миллеры. Наверное, дедушка и бабушка Тесс. Некая Кэтрин. Это имя я вижу впервые. Может, это мама? Может, она сменила имя, когда уехала из Фалина? Я могу понять ее стремление начать с чистого листа. Сощурившись, я пытаюсь читаться в текст, но ничего не разглядеть. Я выпрямляюсь, подношу листок повыше к лампочке. Бесполезно, где-то должна быть печатная копия. Копия обнаруживается в следующей папке, распухшей от канцелярских зажимов, в которой едва удерживают толстые пачки бумаги. На первой странице тот же отчет, и я быстро пробегаю его глазами, понимая, что Тэс может вернуться в любой момент. Не то чтобы я хотела что-то скрыть от нее, она имеет право знать — Но первый шаг в тайную историю моей семьи мне хочется сделать одной. Два имени. Джозефина и Вера. Выходит, мама уже тогда была Джозефиной. Кэтрин — это другой человек. Я читаю дальше. Джозефина и Вера под стражей, говорится в документе, содержаны для допроса. Вера утверждает, что видела, как Кэтрин устроила поджог. На все попытки выяснить подробности отмалчивается. Подтверждение показаний веры Джозефина Нильсон утверждает, что видела, как Кэтрин выходила из дома около полуночи, то есть приблизительно в то время, когда начался пожар. Тело не найдено. Кэтрин Нильсон признана пропавшей без вести. Ориентировка разослана. Я тяжело опускаюсь на пятки. Меня как будто бьет током. «Кэтрин Нильсон?» Листок выпадает у меня из руки и падает на пол рядом с коленом. Но я даже не пытаюсь его поднять. «Кэтрин, имя которого я не слышала никогда в жизни». Семья, которую скрывали от меня еще тщательнее, чем бабушку. У бабушки была вторая дочь, мамина сестра, моя тетя. «Ты это знала и так», — раздается голосок у меня в голове. «Девушка в поле, тело, которое ты нашла. Ты чувствовала, что она тебе не сестра, а вот кузина, дочь Кэтрин, звучит правдоподобно, согласись. Но вопросы на этом не заканчиваются. В груди нарастает ужас, тугой тягучий ужас, от которого покалывает кончики пальцев». Я привыкла к неведению, привыкла строить жизнь вокруг белых пятен, запертых дверей и вопросов без ответа. А теперь я получила ответ, о котором не просила. Ответ, который снес все выстроенные мною стены, раскидал все воспоминания, что были мне дороги. «Так-так», — раздается вдруг чей-то голос. Я испуганно оглядываюсь на дверь. «Типичная Нильсон. Если у меня и были какие-то сомнения, теперь их нет».